Феннель тяжело пыхтел сзади, сгибаясь под тяжестью мешка с инструментами. «Давайте я понесу его», — предложил Кен. Феннель остановился и зло посмотрел на мешок. «Нет. Он надоел мне до смерти. Мы не выберемся отсюда, если будем тащить его за собой. Он стоил мне больших денег, но я всегда смогу купить новые инструменты. А если нас поймают, они мне тем более не понадобятся. К черту его!» и Феннель зашвырнул мешок в джунгли. «Я мог бы его нести», — заметил Кен. Феннель улыбнулся. «Я это знаю, но я с радостью избавился от него». Они догнали Гею и Гарри, и через сотню метров тропа уперлась в широкую, затянутую тиной лужу. начинается болото, заметил Кен. «После дождя пройти через них будет сложно». Они свернули с тропы в джунгли. При каждом шаге из-под ног выступала грязная вода. По мере того, как поднималось солнце, становилось все жарче. «Я чувствую воду!» – неожиданно воскликнул Кен. «Река где-то рядом!» И действительно, через 10 минут джунгли кончились, открыв пологий, скользкий спуск к неширокой, не более 20 метров речки. «Нам надо перебраться на тот берег», – решил Гарри. «Как вы думаете, здесь глубоко?» Трудно сказать. Кен оглядел коричневый поток воды, узенькая речушка. Конечно, неохота купаться в этой грязи, но он снял рубашку и башмаки и зашлепал похлюпающей грязи. Схватившись за навешающую ветвь, Кен осторожно погрузился в воду. Глубоко. Придется плыть. И, опустив ветку, он поплыл к противоположному берегу. Все произошло мгновенно. Зашелестела густая трава, что-то похожее на зеленовато-коричневый ствол дерева плюхнулось в воду около Кена, открылась огромная зубастая пать, и Кен, отчаянно вскрикнув, вместе с крокодилом исчез в вонючей воде. В полдень хлынул дождь. Последние два часа тяжелые, набухшие водой облака собирались над ними, закрывая солнце. И вдруг небо разверзлось, обрушив на землю потоки воды. Гарри, схватив Гею за руку, потащил ее под широкую крону Баобаба. Феннель что-то бормоча под нос побежал за ними. Прижавшись спиной к стволу дерева, они смотрели на разбушевавшуюся стихию. За последние четыре часа никто не произнес ни слова. Ужасная смерть Кена лишила их дара речи. Гарри первым пришел в себя... Как только Кен скрылся под водой, он понял, что тому уже ничем не поможешь и решил, что нельзя терять ни секунды. По жестокости дикари Калленберга наверняка не уступали крокодилам. Поэтому, схватив Гею за руку и не обращая внимания на ее истерические рыдания, Гарри потащил ее за собой. Постепенно рыдания стихли, и она пошла сама. «Нам повезло с дождем», — прервал молчание Гарри. «Он смоет наши следы».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 Противоположный берег зарос высокой травой и кустарником. Не притаились ли там крокодилы? После происшедшего с Кеном он решил, что риск слишком велик. Сначала надо найти открытый участок берега, где не прячется никакая живность. «Прежде чем идти дальше, давайте поедим», – предложил он, и, развязав рюкзак Кена, достал банку тушенки. «Разделим ее на троих». «Я не голодна», – сказала Гея. «Я не хочу есть». «Вы должны поесть», – настаивал Гарри. «Не хочу и оставьте меня в покое». Гарри пристально посмотрел на нее. «Вам не здоровится? Болит голова. Меня тошнит от одной мысли о еде. Отстаньте от меня». «Шок», – подумал Гарри. «Или она заболела? Только этого сейчас и не хватало». Поев, мужчины встали. Гарри наклонился и коснулся плеча геи. Та с трудом открыла глаза и, держась за его руку, тяжело поднялась на ноги. «Вы не заболели, Гея?» «Нет». «Пошли, — рявкнул Феннель. Если вы не идете, я уйду сам». Гарри шел рядом с Геей. Она еле передвигала ноги, он взял ее под руку. «Не суетитесь», — Гея попыталась вырваться. «Со мной все в порядке, просто болит голова». Но она не могла долго пройти в быстром темпе. «Ради Бога, шевелитесь!» – бушевал Феннель. «Какого черта вы ползете, как сонные мухи?» Гея ускорила шаг, но через пару километров снова начала отставать. Гарри приходилось тащить ее на себе. Состояние состоянии геи внушало ему серьезное опасение. Она шла, как во сне, волоча ноги. «Вы плохо себя чувствуете, да?» – озабоченно спросил он. «В чем дело?» «Моя голова вот-вот разорвется. Наверное, это солнце. Давайте немного отдохнем». Еще через три километра Гарри нашел, что искал. Джунгли отошли от реки, и желтоватая вода текла неторопливо меж низких, лишенных растительности берегов. Будем переправляться. Гарри огляделся. Вы сможете плыть, Гея? Да, если вы будете рядом. Фенель подошел к самой воде, подозрительно посмотрел на противоположный берег. Вы плывете первым? спросил он Гарри. «Не волнуйтесь, тут нет крокодилов», – ответил тот и отвел Гею в тень. «Присядьте, я хочу найти большую ветку, чтобы перенести наши вещи сухими». Она опустилась на землю, и Гарри скрылся в джунглях. «Что это с вами?» – спросил Феннель, подойдя поближе. Гея обхватила голову руками. Отвяжитесь от меня! Вы заболели?» «У меня раскалывается голова. Отвяжитесь. Алмазы перстня Борджия сверкали в солнечных лучах. Феннель не мог оторвать от него глаз. «Лучше отдайте перстень мне. Я не хочу, чтобы он потерялся. Отдайте его мне. Быстро!» «Нет». В этот момент появился Гарри, таща за собой длинную ветвь. Феннель отошел от Геи. Гарри привязал к ветви рюкзаки и башмаки. «Пошли», — сказал он Геи, — «держитесь за ветку. Я помогу вам». Феннель наблюдал, как они вошли в воду, и спустя несколько минут выбрались на другой берег. Гея сделала пару шагов и упала лицом вниз. Феннель бросился в воду и торопливо перепрыл реку. Гарри перевернул Гею на спину и озабоченно вглядывался в ее посеревшее лицо. Казалось, она потеряла сознание. «Что случилось?» – спросил Феннель. «Она больна». Гарри поднял девушку на руки и перенес в тень. «Захватите рюкзаки и обувь!» – крикнул он Феннеля. Тот надел башмаки, подхватил рюкзак и подошел к Гарри. «Наверное, ее укусило какое-то насекомое. Пошли, Эдвардс! Эти черномазые мерзавцы могут быть довольно близко. Лучше поищите пару длинных палок. Мы сможем сделать носилки из наших рубашек». Феннель удивленно посмотрел на него. «Вы сошли с ума!» «Неужели вы думаете, что я буду тащить эту девку, когда за нами гонятся дикари? Несите ее сами, но не рассчитывайте на мою помощь». Гарри встал.